Никт приложил её пальцы к резному узлу. «Чувствую». Теперь лестница стала шире. Мы выходим в какой-то большой зал, но ступеньки не кончаются. «Стой. Э, ну вот, я встал между тобой и этим залом. Держись левой рукой за стену». Они пошли дальше. «Ещё шаг, и будет каменный пол. Он немножко неровный». Нижний зал оказался небольшим и похожим на пещеру. Посередине лежала каменная плита, а в углу виднелся низкий выступ с какими-то мелкими вещицами. Под ногами валялись кости, на вид совсем древний. Там, где лестница соединялась с залом, никто видел иссохший труп в обрывках длинного коричневого плаща. «Наверное», — решил мальчик, — «это тот самый юноша, который мечтал о богатствах, поскользнулся в темноте и упал». Вокруг них раздалось шуршание. Словно по сухим листьям поползла змея. Скарлетт стиснула руку Никта. «Что это? Ты видишь что-нибудь?» «Нет». Скарлетт то ли охнула, то ли ойкнула. «Значит, сама что-то увидела», — понял Никт. В конце пещеры загорелся свет, и прямо из каменной стены вышел человек. Скарлетт подавила крик. Это был хорошо сохранившийся, но очень старый труп, весь разрисованный сине-фиолетовыми узорами. «Татуировка цвета индиго», — подумала Скарлетт. На шее у него висело ожерелье из длинных и острых клыков. «Я хозяин этой пещеры», — и едва понятно произнёс труп. «Я храню её сокровища». Его глаза, обведённые синими кругами, казались огромными, как у филина. «Кто вы такой?» — спросил Никт и крепче сжал руку Скарлетт. Человек-индиго, словно не услышав вопроса, продолжал злобно на них смотреть. «Прач отсюда!» — прорычал он. Эти слова раздались, как будто в голове Никта. «Он опасный?» — спросила Скарлетт. «Вряд ли». — ответил Никт и обратился к человеку Индиго, как его учили. — Я гражданин кладбища, и мне позволено ходить везде, где я хочу. Человек Индиго никак не отреагировал, что удивило Никта. Обычно эти слова утихомиривали даже самых раздражительных обитателей кладбища. — Скарлетт, ты его видишь? — Конечно, вижу. Большой страшный дядька в татуировках. Он хочет нас убить. — Никт, прогони его. Никт посмотрел на останки в коричневом плаще. Рядом валялась разбитая лампа. «Он убежал», — вслух сказал мальчик. «Убежал от страха. Поскользнулся или оступился на лестнице и упал». «Кто?» «Человек на полу». В голосе Скарлетт слышались раздражения, недоумение и страх. «Какой еще человек на полу? Тут темно. Я вижу только татушного дядьку». Словно в подтверждение, человек Индиго откинул голову и разразился настоящим тирольским йодлем. <свят> Скарлет сжала руку Никта так сильно, что впилась ногтями в кожу. «Извини, что я называла их воображаемыми. Теперь я тебе верю. Они настоящие!» Человек Индиго поднял над головой нечто вроде каменного ножа и прокричал. «Все, кто Все вторгся, вторгся сюда, погибнут. погибнут!» Никт вспомнил про человека, который выбрался отсюда седым и с тех пор не ходил на кладбище и никому не рассказывал, что тут с ним случилось. «Да нет, ты права. Насчет этого». «Что насчет этого?» «Этот, воображаемый». «Не говори глупости, я его вижу». «Вот именно», — ответил Никт. «А мертвых не видишь». Он огляделся. «Перестаньте кричать, мы знаем, что вы не настоящий». «Я сожру вашу печень!» Завизжал человек Индиго. «Фигушки!» — Скарлет шумно вздохнула. «Никт прав!» — и добавила. «Знаешь, мне кажется, это пугало». «Что такое пугало?» «Такая штука, которую фермеры ставят на поля, чтобы отпугивать ворон». «А зачем их отпугивать?» Вороны никто очень даже нравились. Они забавные и помогают содержать кладбище в чистоте. «М -м, «Точно не знаю. Спрошу у мамы. Когда мы ехали на поезде, я такое пугало видела. Вороны думают, что это настоящий человек. А это подделка под человека. Просто чтобы пугать ворон». «Кто бы вы ни были, — обратился Никт ко всей пещере, — у вас ничего не вышло. Нам не страшно. Мы знаем, что всё понарошку. Хватит». Человек-индиго замолчал, подошёл к каменной плите, лёг на неё и исчез. Для Скарлетт всё опять стало темно. Но в темноте снова раздался шорох. Он становился всё громче и громче, окружал их со всех сторон. — Мы слив. У Никта заколола в затылке. Голос или хор голосов который раздавался у него в голове, был старым-престарым старым, и каким-то сухим, словно скрежет мертвые ветки по окну часовни. «Ты слышишь?» — спросил он Скарлетт. «Ничего я не слышу. Просто как будто кто-то ползает. У меня в животе мурашки. Будто сейчас случится что-то ужасное». «Не будет ничего ужасного», — Никт повернулся к пещере. «Кто вы?» «Мы, Слир, мы храним, мы стережем». «Что вы стережете?» «Место упокоения нашего господина. Это величайшая святыня, и мы ее стережем». «Вы не можете нас тронуть, только пугаете!» Сплетающиеся голоса капризно возразили. «Страх стихия Слира».